Напряженные слушатели начали нервно озираться. Убедившись, что все захоронения вокруг были давнишние, ребята вновь устремили взоры на рассказчицу. А она, никого не замечая, со страстью продолжала. В полночь к могиле подкрался десятник стражи герцога в сопровождении помощника. Вынув из мешка лопаты, оба перекрестились и без промедления принялись за дело. Вещала Ника. Глядя горящим взглядом на огромную, низковисящую луну. У слушателей создалось впечатление, что это не юная колдунья, а сама рассказчица была на том средневековом кладбище. Дрожь пробежала по спинам ребят, и они уже не знали, кого им больше бояться: мифических духов или реальную подругу, которая на глазах превращалась в жуткую вещунью. Сидевшие рядом с ней вдруг заерзали. и стали потихоньку отодвигаться. Сгрудившись в кучу, они, не отрываясь, смотрели на силуэт одинокой девушки на фоне полной луны и с ужасом ожидали концовку истории. Они живо представляли себе, как одетая во всю черную дочь колдуньи засеменила к разрытой могиле.